Глава вторая. Я не верю своим глазам. Я отказываюсь верить в происходящее. Этого просто не может быть на самом деле. Мужчина, поклявшийся мне в любви каждый день на протяжении долгих лет, не может оказаться предателем. Слезы градом бьют из моих глаз. Руки сами собой разжимаются. Папка с грохотом летит на пол. Я слушала истории подруг об изменах их мужчин. С ужасом вздыхала, но даже в самом страшном сне не могла представить, что мне предстоит побывать на их месте. Делаю шаг назад. и Едва удержавшись на ногах, спускаюсь на холодный кафель. «Маша!» Сквозь слезы произношу имя той девушки, которую я считала больше, чем просто подругой. Мутная пелена слез застилает мои глаза, а руки начинают исполнять свой нервный танец. Машу... Я считала своей сестрой, членом нашей большой и дружной семьи. После смерти моей мамы много лет назад отец не стал долго горевать и по новой женился на одной парикмахерше, которая стригла его последние лет 15. В довесок с новой женщиной в комплексе шла ее дочь от первого брака, Мария. До тех самых пор, пока я не закончила школу и не уехала учиться в столицу, мы делили одну комнату и спали на одной двухъярусной кровати. Без преувеличения я считала Марию своей сестрой, своим родным человеком. Не так давно Мария переехала в столицу, и мы снова стали близко общаться. Едва ли не каждые выходные девушка была желанным гостем в нашем доме. Я плакала в ее плечо, рассказывала, что у нас все никак не выходит зачать ребенка. А по итогу мерзавка воспользовалась удачным моментом, И легла под моего мужчину. Смахиваю со своего лица град слез и скорее бегу прочь из бизнес-центра. Нет никакого терпения находиться в этой богадельне ни минуты. На улице еще совсем недавно светило яркое солнышко, а уже сейчас все сменилось серостью. Поднялся ветер и пошел снег. Так и моя жизнь изменилась в одночасье. Еще пару часов назад у меня был любящий муж, А уже сейчас своим поступком он перечеркнул все то светлое и искреннее, что было между нами. Выскочив на улицу, пробегаю глазами по парковке, там, где водитель должен был ждать меня пусто. Уехал? Но почему? Неужели он нарочно привез меня пораньше, чтобы я все увидела своими глазами и сейчас испуганно сбежал? Но зачем? Достаю мобильник и скорее заказываю такси. У меня нет ни сил, ни желания носиться по парковке в поиске водителя. Едва ли не бегом. Направляюсь в сторону поданного автомобиля. Падаю на заднее сиденье. Стоило мне только сесть и немного расслабиться. Как перед глазами встала картина. Как мой муж ласкает Марию. Нет, я не хочу об этом думать. Резкий приступ тошноты заставляет вздрогнуть и вырваться из своих мыслей. С трудом сдерживаю приступ, и постепенно прихожу в себя. Мне надо не забывать, что отныне под моим сердцем живет малыш, и что ответственность я несу теперь не только за себя, но и за его слабую, только-только зародившуюся жизнь. Ведь мой малыш хочет жить, и он не виноват, что его отец отказался от мамы. Ради малыша, ради своего долгожданного ребеночка я должна быть сильной, я должна стерпеть ту боль разрывающую мое разболевшееся сердце на тысячи осколков. Ради своего малыша я научусь жить заново. Жить без боли от предательства, самых близких на свете людей. У нас обязательно все будет хорошо. Проговариваю едва различимо и поглаживаю плоский живот. «На месте», — произносят водители, смотрят на меня абсолютно безразличным взглядом. «Спасибо, сдачи не надо». Протягиваю ему тысячу рублей и скорее покидаю салон автомобиля. Кажется, мне пора снимать розовые очки и привыкать, что в этом мире никому нет ни малейшего дела до да проблем других людей. Водитель такси прекрасно видел, в каком я состоянии, но при этом на его лице не дернулся ни один мускул, и выражение его лица как было черством, так черством и осталось. Перешагиваю через порог нашего дома и снимаю с себя верхнюю одежду. Я отсутствовала не более двух часов, а такое ощущение, что прошла целая вечность, за которую все, абсолютно все в нашем доме успело мне опротивить. Столько приятных воспоминаний меня связывало с этим домом, ведь к его строительству я приложила свою руку. Каждую, абсолютно каждую мелочь в нашем доме я выбирала самостоятельно продумывала все до мельчайших деталей. Игорь предлагал обратиться к профессиональным дизайнерам, но мне этого не хотелось. свой уютный домик, очаг нашей любви я воздвигла сама буквально по крупицам. все буквально все в нашем доме напоминало мне о тех моментах, которые мы провели вместе в любви, гармонии и верности. но сейчас все иначе наше уютное семейное гнездышко, Покинула самое важное – семья. Ведь у нас ее больше нет. Своей измены Игорь в одночасье перечеркнул все, что мы выстраивали много лет. От нашей семьи не осталось только горсточка пепла, хранящая воспоминания о том, как когда-то нам хорошо было друг с другом. Ноги сами собой несут меня в ванную комнату. Давясь горючими слезами, я открываю ящик и достаю футляр, в который только недавно спрятала положительный тест. «Я хотела осчастливить своего мужчину, подарить на Новый год подарок, о котором он так сильно мечтал. Но сейчас все изменилось в одночасье. Предатель никогда не узнает о моей беременности». Мгновение спустя звук поворачивающегося ключа в замочной скважине заставляет вздрогнуть. Едва успеваю закинуть тест в ящичек, как дверь в ванную комнату распахнется, и на пороге появляется женский силуэт. Силуэт той самой девушки, которую я считала своей сестрой, и которая ударила меня со спины в самое сердце. Привет, сестренка! Мы же договаривались, что я приду сегодня в гости. Неужели ты не рада меня видеть? произносит мерзавка и расплывается в самодовольной улыбке.